Отвези все это к себе в Марсель на моей машине и жди меня там. Если успеешь забрать эти бумаги, ты будешь чист, как стеклышко. Харлоу наверняка тебя не узнал в темноте, а имени твоего никто не знает. Ты понял? Иония угрюмо кивнул и повернул голову в сторону гавани. Тракия тоже кивнул на прощание и благоразумно удалился на двадцать или тридцать ярдов. Он безошибочно узнал звук мотора, и вскоре действительно от носа шевалье отошла лодка. Через какое-то время она причалила к пристани, и первым на причал вышел Рори, держа в руке пистолет. Как только он закрепил лодку, Харлоу помог Мари и сам выпрыгнул на пристань. В одной руке у него был ее чемодан, в другой — пистолет. Тракия очень хотелось устроить ему засаду, но он тут же благоразумно выбросил эту мысль из головы, понимая, что Харлоу сейчас не в том настроении, чтобы рисковать, и если возникнет необходимость, не раздумывая, будет стрелять. Стрелять, чтобы без всякого сожаления убить. Харлоу направился прямо к Йоне, склонился над ним, потом выпрямился и произнес «Все в порядке». Все трое перешли через дорогу к телефонной будке, той самой, из которой Тракео недавно звонил Джейкобсону. и Харлоу скрылся внутри. Скрываясь в тени под прикрытием бочек, Тракио прокрался к месту, где лежал йони Вытащив нож, он перерезал шпагат и освободил его. Тот приподнялся и сел с видом человека, который много бы дал за возможность облегчить свои муки громкими стонами. Страдальчески морщась, он стал растирать кисти рук и запястья. Рори, связывая его, не слишком-то беспокоился о его кровообращении. Постепенно, действуя очень осторожно и явно не испытывая от этой операции никакого удовольствия, он содрал с лица клейкую ленту. В следующий момент... Он открыл было рот, но Тракио быстро закрыл его рукой и тем самым, несомненно, перекрыл у самых истоков поток непечатных слов. — Тихо! — прошептал Тракео. — Они здесь, через дорогу. Харлоу в телефонной будке. Он убрал руку. Когда они уберутся, я пойду за ними прослежу, действительно ли они уедут из Вандоля. Как только мы исчезнем из поля зрения, бери лодку и быстро на шевалье. Иди на веслах. Нам совсем ни к чему, чтобы Харлоу услышал шум мотора. Он может вернуться и проверить, в чем дело. — Мне? Идти на веслах? — хриплым голосом переспросил Иони. Он согнул и разогнул пальцы, и его всего передернуло. У него руки словно омертвели. — Так верни к жизни и поскорее. Жестко ответил Траке, иначе сам будешь мертвецом. Вот он. Он заговорил еще тише, вышел из будки. Замри. Этот мерзавец Харлоу за двадцать футов слышит, как падает с дерева лист. Харлоу, Рори и миссис МакЭлпен направились по улице, которая шла от Гавани в город. Вскоре они завернули за угол и исчезли. Транкио сказал Ну, пошел. Он проследил, как и Йони спустился по ступенькам причал, а потом быстро направился вслед за ушедшими. Минуты три он держался от них на весьма почтительном расстоянии, а когда они снова свернули за угол, потерял их из вида. С осторожностью, добравшись до угла, он обнаружил тупик. Колебания его прервал знакомый звук мотора «Феррари». Дрожа в своей насквозь мокрой одежде, «Тракио» прижался к стене в какой-то темной нише. Вскоре из тупика быстро выехал «Феррари», он свернул налево и взял курс на север. Выждав еще минуту, «Тракио» поспешно вернулся к телефонной будке Ему снова пришлось ждать какое-то время, пока его не соединили с Виньолем. Наконец он услышал голос Джейкобсона и сказал, «Харлоу только что отбыл вместе с Рори и миссис МакЭлпейн. Перед этим он звонил по телефону. Очевидно, в Виньоль, чтобы сообщить МакЭлпейну, что везет его жену. На твоем месте я бы вышел черным ходом». «Можешь не беспокоиться». Джейкобсон говорил уверенным тоном. — Я воспользуюсь черным ходом по пожарной лестнице. Наши вещи уже в машине. Паспорта у меня в кармане. Вот только захвачу ваш третий паспорт. Пока. Тракио повесил трубку. Он уже собрался выходить из телефонной будки, как вдруг замер. Большая черная машина бесшумно выскользнула из-за угла, выключив фары. Неподалеку от причала она остановилась, ни синих миганий фонаря на крыше, ни воя сирены, и тем не менее сомнений не было. Это была полицейская машина. Из машины вышли четверо в полицейской форме. тракио до отказа открыл дверь телефонной будки, чтобы автоматически выключить в ней свет, а потом отступил в ее глубину, моля бога, чтобы его не заметили. На его счастье так и случилось. Четверо полицейских быстро исчезли за бочками, очевидно, направившись туда, где незадолго до этого лежал связанный Йони. Через несколько мгновений они вновь появились в поле зрения. У двоих в руках были карманные фонарики, третий тоже что-то держал в руке, но что именно, непонятно. Однако тракио не старался напрягать зрение, чтобы разглядеть эти предметы, и он... Без того знал, что это были шпагат и липкая лента, с помощью которых Харлоу обеспечил временный нейтралитет и молчание Йонни. Полицейские быстро посовещались между собой и устремились к причалу. Секунд через двадцать к «Шевалье» бесшумно, но решительно направилась двухвесельная лодка. Тракио вышел из телефонной будки, Руки его были крепко сжаты, а лицо потемнело от злобы. С его губ срывались невнятные слова, и единственным печатным словом из этого бессвязного набора было «Харлоу». Только сейчас Тракио понял, что Харлоу звонил вовсе не в Виньол, а в местную полицию. Когда в дверь постучали, Мэри как раз переодевалась в своем номере к обеду. Она открыла дверь и увидела Джейкобсона. — Могу я с вами поговорить, Мэри? — спросил тот. — У меня очень важное дело. Она посмотрела на него с некоторым удивлением и впустила его в комнату. Джейкобсон плотно закрыл за собой дверь. — Ну и что это за важное дело? — с любопытством спросила Мэри. — Что вас привело ко мне? Джейкобсон вытащил из-под куртки пистолет, Я вынужден похитить вас. Я попал в беду. И мне нужна гарантия, что я не попаду в беду еще более крупную. Вы будете моей гарантией. Заложницей, так сказать. Захватите с собой все, что вам нужно на сутки, и дайте мне ваш паспорт. — Вы что, с ума сошли? — спросила девушка достаточно твердым голосом, но в глазах ее появился страх. Меня можно было бы принять за сумасшедшего, если бы я действовал иначе. — Но почему именно я? Ой, не задавайте лишних вопросов и складывайте свои вещи. Мэри послушно вытащила из шкафа небольшой чемоданчик и, положив его на кровать, начала укладывать вещи. — "Но почему именно я? — снова спросила она. — Потому что через час ваш дружок Джонни будет уже здесь вместе с вашей матерью. Она была моей заложницей, теперь мне нужна другая».